глава двадцать я внимательно осмотрел помещение в котором мы с мастером гилроном оказались и внезапное озарение поразило меня все вокруг нас было не просто комнатой а частью сложной многосоставной формации стены пол потолок все было покрыто тончайшими линиями едва заметными глазу Они переплетались замысловатые узоры, образуя сеть, которая пульсировала слабым красноватым светом, будь то в такт биению сердца. Жутко. Глядя на мастера, я глазами показал ему на выход, надеясь, что он поймет, что тут формация, как и в двери, что я ранее открыл. Гилрон едва заметно кивнул. Его глаза быстро осматривали помещение, анализируя ситуацию. Я видел, как его взгляд останавливается на ключевых точках узора и понял, что он тоже осознал природу нашей ловушки. Лиам стоял перед нами с самодовольной ухмылкой. У него все было под контролем, поэтому он дал нам мгновение, чтобы оглядеться. Его внимание было сосредоточено на ритуале, который проводился в центре комнаты. Я решил воспользоваться этим моментом, чтобы дать нам больше возможностей на ответный ход. «Лиам!» – начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более заинтересованно. «Зачем вам все это?» «Неужели вы действительно верите, что сможете контролировать силу кровавого патриарха?» Мои слова, казалось, задели какую-то струну в душе культиста. Его глаза загорелись фанатичным огнем, и парень начал говорить, жестикулируя свободной рукой. «Ты не понимаешь, Дженри. Кровавый патриарх – это не просто сила. Это путь к истинному могуществу, к власти над самой жизнью и смертью». Мы не собираемся его контролировать. Патриарха никто не может контролировать, и сама мысль об этом подобна ереси. Мы станем служить ему. В этом смысл существования культа крови». Пока Лиам говорил, я медленно, почти незаметно начал двигать рукой к своему поясу, где хранились клинки для взлома формаций. Все же хорошо, что я не убрал их в пространственный карман, иначе плакало бы наше спасение. Каждое движение давалось трудом, словно я пытался сдвинуть гору, но я знал, что это наш единственный шанс. Но разве вы не боитесь, что эта сила поглотит вас?» Продолжал я, стараясь удержать внимание Лиама. «Что от вас ничего не останется?» «Есть ли в этом смысл?» Лиам рассмеялся, и этот смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Безумец!» как есть, безумец. «Страх — это удел слабых, Дженри. Мы избранные. Мы готовы отдать все ради этой силы. И когда ритуал завершится, мы...» В этот момент мне, наконец, удалось дотянуться до клинков. Не теряя ни секунды, я отдал приказ. И они тут же выпрыгнули из-за пояса, направляясь к ключевым энергоузлам, которыми управлял Лиам, чтобы сдерживать гилрона Клинки, словно живые, с радостью вонзились в невидимые линии энергии. На мгновение время словно замерло, а затем формация вспыхнула ярким светом. «Мастер, сейчас!» — крикнул я, и гилрон мгновенно отреагировал. Его руки в этот момент сложились в печать, и воздух вокруг нас начал нагреваться. В следующее мгновение комната наполнилась яростным ревом пламени. Огненная буря, созданная Гилроном, обрушилась на Лиама, отбросив его к дальней стене. Культист врезался в одну из массивных колонн с такой силой, что та треснула и обрушилась на него, погребая под грудой камней. Впрочем, сомневаюсь, что этого будет достаточно, чтобы остановить кого-то подобного ему. Воспользовавшись моментом, я вернул клинки обратно, взламывая и свои путы после чего выпрямился и тяжело выдохнул. «Вся эта комната – часть большой формации», – сказал я Гилрону, оглядываясь по сторонам. «Она усиливает их ритуал и ослабляет нас». Гилрон кивнул, его взгляд был сосредоточен и серьезен. «Я вижу», – ответил он. «Нужно направлять цы по телу особым образом, чтобы избежать влияния формации. Вот так». Он коснулся пальцем моего лба, и я почувствовал несколько импульсов по всему телу, которые заставляли энергию течь по-новому, словно обходя невидимые препятствия. Сила постепенно возвращалась ко мне. Внезапно груда камней, под которой был погребен Лиам, начала шевелиться. Мы с Гилроном приготовились к новой атаке, но я понимал, что времени у нас мало. Теперь сомнительно, что с нами будут так беспечно разговаривать, как раньше. Мастер. — сказал я. — Вы должны остановить ритуал. Я задержу Ляма. Гелрон посмотрел на меня с сомнением. — Джен, ты не понимаешь. Это культист, младший владыка. Он намного сильнее тебя. Между вами огромная пропасть в возвышении, Ты не сможешь. — Выбора у нас нет, старший. Прервал я его, усмехнувшись. — Кто-то должен остановить ритуал, а кто-то задержать Ляма. «Сделать два дела сразу одному не получится. Вы сильнее меня. У вас больше шансов справиться с тем, кто проводит церемонию». «Я бы, конечно, не отказался от поддержки великого мастера, который помог бы мне с этим парнем. Но что поделать? На то наш путь и труден, иначе в нем не было бы смысла». Я пожал плечами и, не дожидаясь ответа, активировал поступь водного дракона, рванув к лиаму, который уже выбирался из-под обломков. Краем глаза я увидел, как, лишь слегка замешкавшись, Гилрон бросился к центру комнаты, где проводился ритуал. Лиам встретил меня яростным взглядом. Его одежда была порвана, а на лице виднелись порезы. Но в остальном он казался невредимым. «Глупый мальчишка!» – прорычал он. «Ты думаешь, что можешь противостоять мне? Лучше бы ты тогда согласился и присоединился к нам!» Не думаешь, что лучше быть на стороне победителя? Твоя жизнь стала бы отличным топливом для возрождения Его Величества. Это самая величайшая честь под небом. Я не стал тратить время на разговоры. Мои руки сложились в печать, и две массивные водяные змеи материализовались рядом со мной. Они устремились к Лиаму, готовые разорвать его на части. Но культист лишь усмехнулся. Он сделал легкое движение рукой, и мои змеи испарились, так и не достигнув цели, словно их и не было. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Это было невозможно. Так легко разрушить мою технику, при этом даже не использовать свою. «Ты, кажется, еще не понял, в какой ситуации оказался!» Насмешливо бросил Лиам, продолжая играться со мной. Ведь он был, по его мнению, хозяином положения. Все это виделось в его действиях и глазах. Позволь показать тебе, насколько на самом деле ты близок к смерти. Он сделал шаг вперед, и я почувствовал, как воздух вокруг нас сгустился. В следующее мгновение невидимая сила ударила меня в грудь, отбросив назад. Я врезался в стену с такой силой, что в глазах потемнело. Что это? Не техника и не кровавые цы. Это... Порой даже такие простые техники, как касание монарха, могут быть полезными в руках опытного мастера. Верно?» По спине прошел холодок. «Этот ублюдок! Он издевается!» Едва успев восстановить равновесие, я увидел, как Лиам готовит свою технику. Его руки двигались невероятной скоростью, формируя сложные печати. Воздух вокруг него начал темнеть, превращаясь в густую, похожую на смолу, субстанцию. «Кровавые копья агонии!» – прокричал он, и из этой темной массы сформировались десятки острых, словно бритва, копий. Я активировал духовный доспех, усиливая его всеми способами, которые знал. От наручей с формации защиты до лунной цы, влитой в оба этих барьера. Но когда копья ляма достигли меня… Я понял, что моя защита бесполезна. Они прошли сквозь нее, словно ее и не было. Едва я успел увернуться от нескольких, как два копья пронзили мне бок и плечо. Боль была невыносимой. Я почувствовал, как теплая кровь начала струиться по моей коже. Каждое движение отзывалось новой волной агонии. Но я не мог позволить себе упасть. Я должен был выиграть время для Гилрона». Лиам, видя мое состояние, усмехнулся и сделал шаг в сторону центра комнаты, где проводился ритуал. Но я не мог этого допустить. Собрав последние силы, я бросился вперед, преграждая ему путь. «Ты еще не закончил со мной!» – прохрипел я, чувствуя металлический привкус крови во рту. Глаза Лиама сузились от гнева. «Ты начинаешь раздражать меня, мальчишка!» – процедил он сквозь зубы. Я думал оставить тебе жизнь, чтобы ты одним из первых увидел величие кровавого патриарха перед своей смертью. Но теперь, теперь ты сам подписал себе смертный приговор. Он атаковал снова, и на этот раз его удар был настолько быстрым, что я даже не успел его увидеть. Я почувствовал, как что-то острое пронзило мой бок, и новая волна боли захлестнула меня. «Демоны тебя дери!» Даже техника движения в разы быстрее. Вот что значит пропасть возвышения. А у меня ведь даже не осталось очков, чтобы распределить их. «Эй, техника, ты, может, очнешься? Иначе я умру!» В отчаянии подумал я, однако в ответ была лишь тишина. Ага, как будто она хоть раз отвечала на мои обращения. «Что ж, сам значит сам». В очередной раз, когда Лиам попытался пройти мимо меня к центру комнаты, я нашел в себе силы, чтобы преградить ему путь. И так продолжалось снова и снова. Он бил, атаковал насмерть. Но я, используя все свои силы и опыт, не заводил эту смертельную атаку до простой опасности. Я верил в Гелрона. Я знал, что он справится. Мне нужно было лишь выиграть для него время. Иначе все это не имело никакого смысла». Понимая, что мои обычные техники бесполезны против Лиама, я решил использовать свой козырь. Сконцентрировавшись, я активировал контроль территории домен семи водопадов. Вокруг нас начали появляться огромные каменные головы змей, из пастей которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили нас, создавая зону, где моя сила должна была увеличиться. Но Лиам лишь рассмеялся, увидев мою технику. «И это ты называешь контролем территории?» – насмешливо спросил он. «Кажется, ты не совсем понимаешь, что творится в мире культивации. Это не детский турнир младший. Это бой за жизнь». С этими словами он сложил руки вместе, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал тяжелеть. Его цы, темная и густая, начала распространяться по комнате, подавляя мою технику. «Контроль территории! домен Кровавого Короля!» – произнес Лиам, и мир вокруг нас изменился. Мой домен семи водопадов рассыпался, словно карточный домик под порывом ветра. Я почувствовал сильнейший откат, который едва не сбил меня с ног. А затем все вокруг нас погрузилось во тьму. Я стоял тяжело дышать, чувствуя, как кровь сочится из многочисленных ран. Мое сердце бешено колотилось а в голове пульсировала мысль «Что это за техника? Что будет дальше?» Тьма вокруг нас была не просто отсутствием света. Она была живой, пульсирующей, наполненной зловещей энергией. Я чувствовал, как она давит на меня со всех сторон, словно пытаясь раздавить. Где-то в этой темноте был Лиам, и я знал, что он готовит что-то ужасное. Но я не мог его видеть, не мог чувствовать. Все мои чувства словно притупились в этом странном пространстве. «Гелрон», — подумал я, — «надеюсь, у тебя дела идут лучше, чем у меня, потому что если нет, мы все обречены».